Встану я в утро туманное, Солнце ударит в лицо. Ты ли, подруга желанная, Всходишь ко мне на крыльцо? Настежь ворота тяжелая, Ветром пахнуло в окно, Песни такие веселые Не раздавались давно. С ними и в утро туманное, Солнце и ветер в лицо. С ними подруга желанная Всходят ко мне на крыльцо. Третье октября 1901 года.